Снег вдруг повалил большими легкими хлопьями. Он ложился на землю, на карнизы, на капоты автомобилей, на фонари, образуя в считанные минуты белые пушистые шапки, попоны и одеяла. Местная публика приходила в восторг. Все улыбались, трогали снег руками, подбрасывали в воздух, растирали в ладонях и радостно умывали лица. Потом начали неумело лепить шарики и неуверенно, робко кидаться ими друг в друга. Здесь в караколисе не знали, что такое игра в снежки. Дети еще худо-бедно сориентировались, а взрослые, особенно не очень молодые, выглядели предельно смешно. Разгоряченные, счастливые, с мокрыми от подтаившего снега лицами. Все это выглядело удивительно забавно, и злая картофелина под черепом съежилась, словно ужарилась, но от этого стало только еще горячее. Разгонов смотрел теперь на снег сквозь стеклянные стены автовокзала и понимал, что Монблан на этот раз останется непокоренным. Уже понимал хотя еще и боялся признаться даже самому себе. В один из первых дней в Армении Алик повел их в горы. Всем хотелось посмотреть на мир с высоты птичьего полета, и они долго поднимались по серпантину, постепенно раздеваясь под лучами жаркого солнца. А потом, когда после поворота на санаторий шоссе закончилось, разбившись на несколько грунтовок, уводящих Пазбищем и горным селением. Разгонов и малыш, других энтузиастов не нашлось, полезли по склону вверх, туда, где щелились скальные выходы и белелись нежные пятна. Уже сбиваясь из дыхания, они вылезли наконец на перевал и оглянулись. Стоящие внизу казались не крупнее чернеющих под ногами в снегу колючек. А за вершинами, которые были видны еще с шоссе, открывались новые, все более величественные, на первом плане сахарно-белые, а дальше голубоватые, сиреневатые, густо-синие, синее небо. И так во все стороны, до самого горизонта. Дух захватывал от этой красоты потом разгонов быстро сориентировался и вместе с молшом они решили что сразу за спуском еще одним подъемом можно будет увидеть город и по прямой через холмы снега и скалы до общежития будут рукой подать и они бы наверное пошли своей короткой дорогой но внизу их ждали и было не докричаться ну никакой возможности объяснить ребятам у подножья горы Суть своей новой идеи. А когда спустились, лезть назад уже, конечно, не захотелось. Алик потом случайно узнал, куда эти двое сумасшедших собирались идти. Зрачки его расширились по всю радужку от ужаса, и оливковые глаза сделали с антрацитовыми. — Да вы больше два дня, ара! — Нет, четыре дня! — Нет, ара! Поверь мне, неделю. А сколько дней он шел бы до вершины Монблана? Разгонов попросил в кондитерской на Центральной площади сразу две чашки кофе и свежий номер советского спорта. Армения — это почти Европа. В Москве вам продадут в кафетерии газету. Хм, как же! Разгонову очень нравилось в Кировакане. И, сидя теперь в теплом помещении с чашкой горячего ароматного напитка, он начал оттаивать душою. Он смотрел сквозь стекло и снежнюю круговерть на ставшую почти невидимой вершину Монблана и успокаивался. Он покорит его. Обязательно покорит. Но не сейчас. В такую погоду... Даже законченный псих на гору не полезет. И вообще, быть может, он должен сначала покорить Марину, а уж потом этот неприступный пик. Всему свое время. Монблан мой план, Монблан мой план. Боль отступала, хмурая тучи уносила ветром за горную гряду. Скоро выглянет солнце. Снег начнет таять. Все вокруг будет медленно возвращаться к нормальному порядку вещей. И тогда он раскрыл газету на третьей странице и увидел сообщение о ее смерти. На этом рукопись Разгонова прерывалась или заканчивалась. Чуть ниже был написан вариант, рассчитанный на существенно больший объем задуманного произведения. И тогда я раскрыл газету, и на третьей полосе обнаружил большое интервью с Чернышовой. «Покорение Монблана» — так назывался этот материал. Оказывается, Марина увлеклась в последний год альпинизмом и мечтала именно об этой знаменитой вершине. Ну, а уж журналисты обыграли как надо красивое сочетание слов. Я все перечитывал и перечитывал большую статью и чувствовал себя почему-то безмерно счастливым. Я только одного в ту минуту боялся, не сойти бы с ума. Вариант был явно забракован, потому что со следующей страницы начинался такой текст. Мы сидели в маленьком кафе неподалеку от памяти Мишелю Покару первому покорителю Монблана. И сквозь большое окно были прекрасно видны резко оттененные ребра склонов и восхитительная пирамидальная вершина, купающаяся в теплых лучах розового рассвета. Гигантская порция подкрашенного вишневым соком мороженого в мятой плотной бумажке. Верба — спросил я. — А в Шамани когда-нибудь идет снег? — Бывает, наверное, — рассеянно ответила она. — Но учти, я так же, как и ты, первый раз здесь. — У меня от солнца уже глаза болят даже в очках, а вообще здесь жутко красиво. Жаль только, что все уже позади. Может, не стоило туда подниматься? Но ведь тебе так хотелось покорить Монблан, — возразила она. — Хотелось, — я хмыкнул. — Только разве это покорение? Я же мечтал пройти пешком от самого низа. А ты меня на какой-то подъемник затащила. Так грустно смотреть вниз, когда весь склон завален банками из-под диет пепси, коробками из-под чипсов обломками снаряжения, презервативами и женскими трусами. Слушай, а почему мы с тобой забыли потрахаться на Монблане? Перестань, Ясень, не дури. Где ты там презервативы разглядел с высоты в пятьдесят метров? Да их там полно, да я тебе клянусь. А на самом деле мне просто очень грустно. Когда я стоял там, на вершине было ужасно тяжело дышать, поэтому я ничего не сказал тебе. А ведь на самом деле мне совершенно не нужен этот дурацкий манблан, на который теперь каждый год поднимается по несколько тысяч стариков, детей и инвалидов. Кажется, даже наш друг Карл Войтыла залезал на самый верх. «Нет — Нет, — поправила верба. Римский папа только по склону на лыжах ходил в год двухсотлетия альпинизма. Тут отмечали первое восхождение на Монблан Покара и Бальма. Ну и бог с ним, с папой. Значит, римская мама на вершину поднималась. Безобразно, плоско пошутил я. Дело совсем не в этом. Просто такой Монблан уже никому не нужен. Это отличная тренировочная база. Ну, прекрасный музей, ну, замечательный аттракцион, но это уже не гора, и я должен был побывать там, на самом верху, просто чтобы отдать дань памяти Машке Чистяковой. Наверное, теперь я должен буду вернуться в Караклис и покорить именно эту вершину. — И что ты хочешь от меня услышать? — нахмурилась верба.